Глава двадцать четвертая. Рассекая воздух крыльями. Алекс. Рассекая воздух крыльями, я пролетал над долинами и горами Осириуса. На спине пассажир, который, прижавшись всем телом к моему туловищу, вздрагивает от страха, когда я резко маневрирую вниз. Я чувствую ее страх, как бьется ее сердце. Слышу восторг, который смешивается с приятным изумлением. План сработал, и Николь решила идти на поводу своей серебряной нити, которая в конце концов приведет ее к Марсу. Не уверен, что девчонка будет ему нужна, хотя Ладо Аль теперь в курсе, что Николь полна второй огненной стихией, которой практически нет на ассириусе А если и есть, тщательно скрывается, чтобы носитель не стал разменной монетой в чужих играх. В глазах Николь плясал огонек как только речь заходила о знаменитом Гранде. И что она нашла в этом слащавом драконе, который обманул девушку и украл ценный дар? Удивил отпор, которым земная дева, опутанная любовным чувством, все-таки умудрилась дать. Характер обладательницы рыжих волос имелся. Как только мы приземлились, посыпались вопросы. — Кто ты? — спросила хриплым голосом, не отрываясь, рассматривая меня. — Дракон. Ментальный дар позволял мне общаться без человеческих голосовых связок, напрямую вкладывая текст в голову собеседника. «Ты можешь быть человеком и можешь быть драконом?» «Во мне живут две сущности». На полученную информацию девушка удивленно приподняла брови. «Где мы?» «Оссириус». «Где это?» уточнила Николь после нескольких минут, забавно морща лоб. Ассириус находится в другом пространственном измерении. В другом пространственном измерении? Николь изумленно повторила мои слова. но Я, конечно же, не сказала конечной станции нашего путешествия. Все равно бы не поверила. То есть мы не на Земле? Пытаясь справиться с изумлением, переспросила Николь. Я с удовольствием вглядывался в глаза цвета земного виски которые иногда темнели, как и этот крепкий напиток. Взлохмаченные рыжие волосы, рассыпанные по плечам, которые так и норовели упасть девушке на лицо. Высокая грудь тяжело поднималась в такт неровному дыханию Николь. — А Марсель, он здесь? — вдруг прервала неудобным вопросом все мое любование, земная дева. — Здесь, — нехотя ответил. — Живете здесь, а на землю летаете, чтобы развлечься? — саркастически бросила Николь. «Развлечься?» «Понятно, что после случившегося всех драконов Николь будет грести под одну гребенку». Я глубоко выдохнул и вернулся к человеческому облику. «Живем здесь, а на земле покупаем Игнис. Но у кого хватает, ума его продать». Я усмехнулся, стягивая свой тонкий свитер через голову. «Здесь Игнис под охраной. Сводом закона запрещено запускать заклинания и забирать чужой огненный дар. «Поэтому мы иногда путешествуем по земле в поиске огненной девы». «Кто знал, что среди вас полно обманщиков?» Ответила девушка, переводя смущенные взгляды с моего торса на носки своих черных сапог. «Мама не учила не доверять мужчинам и тем более не тащиться к ним в дом, м?» Отцепив рюкзак, сложил туда свой свитер и майку и достал белую свободную рубаху. «У меня нет матери. Я росла в приюте». С грустью и обреченностью ответила Николь. Такой ответ я никак не ожидал. Николь сирота? Понятно. Пошли, сиротка. Нам до поселка топать несколько миль. куртку можешь оставить, такое здесь не носят. Произнес, не поворачиваясь. Я не буду разбрасываться вещами, возразила девушка. Понятно, что приземляться на летной площадке и показываться со своим интересным пассажиром я не хотел. Летная площадка рядом с замком гран дали -да а зная, насколько хорошо Верховный Управитель Герольда Барут общается с Марсом, предположил, что он уже прибыл в Давос и гостит у своего приятеля. «Нам не нужен эффект неожиданности, который не позволит улизнуть и отвертеться Марсу от свода законов. Игнес неприкосновенно». «Только добровольное желание обладателя Игни может стать причиной передачи дара другому существу». Я специально прибавлял шаг, чтобы девчонка запыхалась и не задавала вопросы, которые так и сыпались из ее уст. «Алекс!» – одернула меня девушка и вырвала из мыслей и планов на ближайшие дни. «Я задала вопрос. Ты слышишь меня? Как только наше мероприятие закончится, ты переправишь меня назад?» «Домой?» И рассматривал ее насмешливым взглядом. Всполохи серебряной пыли рассыпали вокруг Николь. А это значит, что мыслями земная дева была у ног своего объекта преклонения. «Грандесса ладуаль, ваши виноградники на осирюся», — едко пошутил. «Я в первую очередь хочу забрать то, что он отнял», — но удивление спокойным и твердым голосом ответила Николь. «Как вы его называете?» «Игнес». Он забрал мою частичку. Тебе не понять меня. К серебряной нити, которая плыла за Николь, добавилось коричневое мерцание. Разочарование. И учитывая, что мерцание было насыщенного цвета, можно сказать, что Николь очень сильно разочарована. Это было хорошо. Слишком слепое обожание Марсом только помешает мероприятию. А я хотел не только получить голубое холодное пламя, но и выкупить у девушки огненное пламя. Думаю, Николь нуждается в средствах и согласится на сделку, выгодную для обоих. Окрестности Эйдаваса мы с Николь достигли, как только солнце начало склоняться к закату. Девушка округлила глаза, как только мы зашагали по брусчатке мостовой. Я даже замедлил шаг, укратко наблюдая за реакцией рыжеволосой девы на простые обыденные вещи и предметы. Николь с таким азартом рассматривала все, что попадалось нам по пути, что я невольно улыбнулся. Пробежалась взглядом по каждому балкончику, под которым мы прошли, и по каждому цветку в цветочной лавке. Вдобавок ко всему, именно сегодня закат в Давосе был превосходен как никогда, словно город хотел показать себя во всей его красоте перед гостей. Естественно, к лучшему гостинному двору в этой части города мы пришли намного позднее, чем я думал. «Самый лучший гостинный двор в Давосе», — бросил девушке, которая слегка нахмурилась, гадая, куда мы пришли. «Мы перекусим и отдохнем, а завтра первым делом переоденем тебя в более подходящее для этого места одежду. Одеяние Николь нужно сменить как можно быстрее» потому как каждый прохожий, мимо которого мы прошли, одарил нас внимательным взглядом. В просторном холле гостиного двора нас встретил хозяин, любезно растянувшись в улыбке. «Да, Артриды, Винал, очень рады видеть вас и вашу!» Я перехватил хитрый быстрый взгляд мужчины и тут же произнес. «Моя невеста Шервуд, и я рад погостить в вашем городе. Нужны свободные номера».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 долина эрго еще красивее чем давос картины родного уголка поплыли одна за другой в моей голове я втягивал ноздрями запах давоса который доносил до нас вечерний ветер и обворожительный тонкий аромат рожеволосой красавицы